Глава восьмая. Кто тянул меня за язык? В результате утром я проигнорировала будильник и едва не опоздала на работу. в с п л е с к а д р е н а л и н а и пробежка по морозу временно прогнали сон, но когда я оказалась в своей каморке, организм внезапно решил мне напомнить, что за последние дни я ни разу не отдыхала должным образом. Короче говоря, я задремала прямо в гардеробной на с т у л е Хорошо, хоть клиенты не увидели. Разбудила меня Катя, которая, как обычно, прибежала поздороваться. Ты что, не высыпаешься? Мужчину завела? Хихикнула она. Нет, через чур поспешно сказала я и неожиданно покраснела, вспомнив вчерашние обнимашки со Заламом. Она хихикнула. Ну-ну, когда захочешь поделиться грязными подробностями, дай знать. К счастью, появился клиент и подруга оставила меня в покое. Во время обеда повар Петр снова присел рядом со мной. Я покосилась на него с легким раздражением. Приятного аппетита. сказал он. Спасибо. На этом наш диалог закончился. Однако есть под взглядом томящегося рядом парня, который явно пытался придумать, что еще сказать, было непросто. Я быстрее обычно о завершила обед и вернулась в гардероб. После еды разморила еще сильнее. Спать хотелось изверски. Я специально не садилась на стул, чтобы не отключиться. Да еще и клиентов почти не было. В итоге я прохаживалась по каморке туда-сюда и пыталась в з б о д р и т ь с я даже воспоминания о вчерашнем инциденте с Азаламом не помогали прогнать сон. Наконец, сердобольная Катя не выдержала и принесла мне тайком кружку кофе. Искренне признавшись ей в любви, я спряталась за вешалками и сделала несколько г л о т к о в Именно в этот момент решил появиться кто-то из гостей. Я услышала, как открылась входная дверь, поспешно поставила кофе на полочку для пакетов и выскочила из своего укрытия. И застыла. Остатки сонливости как ветром сдуло. Возле гардеробной стоял Отчим. Сказать, что я не ожидала его здесь увидеть, это ничего не сказать. Разве он не должен был прятаться от полиции? Или его уже выпустили за недостаточность ю у л и к Почему он вообще решил явиться ко мне на работу? А т о м с т и т ь Не самое подходящее место. Привет, Лика, сказал он, без злости, словно даже с некоторой робостью. Убирайся, мой голосозвучал хрипло. Или я закричу? Не надо. Я пришел просто поговорить. Специально решил зайти на работу, чтобы тебя не напугать. Удели мне пару минут. Нет, я сейчас же звоню Павлу. Лика, мне очень нужно кое-что тебе сказать. Если ты меня не выслушаешь, я приду снова. Тебя здесь будет ждать полиция. Не будет. Почему он так уверен в этом? Мне стало не по себе. Говори, что хотела у б и р а й с я Зачем ты меня обольстила? Спросила, о н а это очень просто, даже обидно. От неожиданности я подавилась воздухом и з а к а ш л я л а с ь Вот чем стояла терпеливо ждал ответа. Психопат! Выдавила я скрипучим, почти старушечьим голосом, как только смогла говорить. Ты что себе напридумывал, блин! Я проанализировал твое поведение в последние дни и все понял. Ты нарочно меня подставила. Новый имидж, неожиданная вспышка откровенности, рассказание существующем парне, который якобы тебя домогается, а еще эти провокационные разговоры о прозрачном белье. Ты знала, что я стою за дверью и разыграла целое представление. Странно, что я этого не понял сразу. Наверное, я не ожидал, что хоть и грубоватая, но стеснительная девочка способна воплотить в жизнь такой сложный и продуманный план. Что за чушь? Неубедительно возмутилась я. Если хочешь найти виноватого, п о с м о т р и в зеркало. Наверное, в другой ситуации от другого человека эта фраза прозвучала бы эффектно, но я умудрилась произнести ее пескляво и неуверенно. В целом? Это выглядело как лай щенка, который безуспешно пытается подражать взрослой собаке. Вот чем не стал ухмыляться, хотя я этого ждала. Он вздохнул и покачал головой, словно разговаривал с ребенком. Лика, я сделала ошибку и не отрицаю этого. Но ты поступила ничуть не лучше меня. Или ты думаешь, что сознательное совращение мужчины своей матери это нормально? А если бы твоя мама увидела полную картину произошедшего, смогла бы ты рассказать ей все без утайки? называла меня п р и т в о р щ и к о м а сама замолчи, прикрикнула я. Удивительное дело, почему-то слова отчима, которого я ненавидела всей душой, оказывали свое отравляющее воздействие. Я была уверена, что поступила правильно, но все равно вдруг ощутила себя ужасно грязной и испорченной. Как у него это получилось? Ладно, забудем об этом. Я пришел не для того, чтобы тебя обвинять. Пусть случившееся останется на твоей совести. Просто не притворяйся ангелочком, хорошо? Хотя бы здесь, со мной. Ведь мы оба знаем, как все было на самом деле. Ты расчётливо с о в р а т и л а меня, а я не устоял. Наверное, виноваты комплексы. Хотелось почувствовать себя молодым. Внимание красивой юной девушки вскружило мне голову. Какое внимание? Внезапно н п о м н и л о с ь я. Я с тобой даже не заигрывала. Да, точно. Не было ни одного игривого взгляда или намека. Я не ходила перед тобой в белье, не каулила р в спальне, не строила глазки. «Так о каком совращении ты говоришь? Ты просто принял желаемое за действительное. о н немного помолчала, потом Хмур рассказал: "Я люблю Ларису и хочу, чтобы она меня простила. Если бы ты с ней поговорила..." У меня потемнело в глазах от злости. После всего случившегося он еще осмеливается мне такое заявлять? Неужели он мог хоть на секунду подумать, что я помогу ему помириться с мамой? Забудь об этом. Даже если бы я могла тебе помочь, я бы ни за что не стала этого делать. Да я ужасно рада, что ты еще с из нашей жизни. Лицемерный мерзавец, преступник и убийца. После того, как твои парни чуть не убили меня в ту морозную ночь, я поняла, что взболтнула лишнего только тогда, когда о т ч е м о т п р я н у л глядя на меня суеверным ужасом. О, Боже, что я натворила? Ведь до этого он даже и подумать не мог, что я знаю про его зловещий план, а теперь убирайся. Нервно воскликнула я. И схватила со столика телефон. Я звоню Павлу. Отчим еще пару мгновений сверлил меня странным взглядом, а потом развернулся и молча ушел. Почему-то его уход не принес мне облегчения. Наоборот, внутри разливалось нехорошее предчувствие, словно я только что сделала большую ошибку. Меня неудержимо потянуло домой. Хотелось как можно скорее поговорить со Заламом. Ох, надеюсь, я ничего не испортила. Немного подумав, я решила позвонить полицейскому Павлу. Он сразу взял трубку, выслушал м о й р а с с к а з и мрачно сообщил, что от чему задержали, а потом выпустили. В настоящий момент Павел как раз пытался выяснить, в чем дело. Он склонялся к тому, что у противного Валерия имелись какие-то связи в полиции. Мне было велено временно з а в я з а т ь с прогулками, а до работы добираться на такси. Я пообещала следовать советам, и мы распрощались. Разумеется, этот разговор никак меня не успокоил, а только ухудшил ситуацию. Я вдруг почувствовала себя беспомощной. А ведь еще маме надо сообщить, чтобы была осторожной. Но если она услышит, что отчим приходил ко мне, она наверняка разнервничается. М да. Когда я вернулась домой, мама, разумеется, не спала. Решив, что расскажу ей про отчима утром, я отправила ее в постель, а сама быстро перекусила, посетила душ и начала готовиться к встрече со Залламом. Для начала нужно было определиться с одеждой. Больше никаких пижам. Спортивный костюм – вот отличное решение. И теплые носки. А лучше две пары, тонкие, из хлопка и ш е р с т я н ы е Прекрасно. Вот только что делать, если мне снова придется отдавать залу тепло. Хотя олимпийка на молнии, так что будет даже удобнее. р а с т е г н у ее до середины и готово. Получится что-то вроде глубокого д е к о л ь т е Должно хватить. Одевшись, я скользнула на кухню. с к и п я т и л а чайник, взяла чашки и пакетики с заваркой. Сегодня я специально купила в своем ресторане свежайшие профитроли. Мне сделали большую скидку как сотруднику и красиво упаковали их на вынос. Не скрою, я очень хотела увидеть, с каким удовольствием их будет уплетать Азалам. Перемещение прошло как обычно, а вот когда темнота перед глазами рассеялась, я внезапно увидела лицо Азалама в нескольких сантиметрах от своего и заорала от неожиданности. Он поморщился и заткнул мне рот своей огромной рукой. Тогда я пнула ногой наугад и, кажется, попала куда надо. Так как демон, охнув, отшатнулся. Ты чего, блин, творишь? с возмущением спросила я, как только с моего лица исчезло ручище. Он пожал плечами с подозрительно невинным видом. Разве после прошлого раза тебе не хочется продолжения? Я густо покраснела. Еще и издевается, Гад. Конечно, гадкий демон прекрасно знает, что со мной было после возвращения. Он же может просматривать недавнее прошлое и недалекое будущее. Я не думала издеваться. Огу, еще и мысли читает. Вот Попадалово. Кстати, а чего это у него голос такой подозрительно вкрадчивый стал? Он меня что, соблазняет? Вроде того. Кивнул Азал. Завязывай с этим, возмутилась я. Хватит лазить в моей голове без спросу. Погоди-ка, что ты сейчас сказал? Ты меня соблазнить решил что ли? Даже не думай. Почему? Практически мурлыкнул он, снова сокращая расстояние. Все равно мы будем сотрудничать, так почему бы не сделать сотрудничество максимально приятным для обоих? Я выставила руку вперед, моя ладонь уперлась в голую мускулистую грудь. Голую? Оденься, психанула я. Нечего расхаживать передо мной в одних, блин, штанах. Могу их тоже снять? Я едва не подавилась дыханием, представив себе демона без одежды. Хотелось отдернуть руку, но я боялась, что тогда он подойдет вплотную. Прикосновение к обнаженной коже красивого и готового на все мужчины испытание не для слабонервных б а р ш е н ь Ладонь обжигала, пальцы невольно начали мелко подрагивать. Я слегка отвинул рукой, едва не застонала, ощутив, как пружинят под пальцами упругие мышцы. Глаза Азаллама неуловимо изменили цвет. Радужка снова стала насыщенной, с едва заметным красноватым оттенком. Я сейчас уйду, выдавила я и обрадовалась. Точно. Хватит с меня издевательств. Но Аззалам, кажется, тоже уловил мою решимость и со вздохом сказал, отступив на шаг: Не надо. Я осознала, что у меня есть рычаг воздействия и приободрилась. То тоже, хотелось сказать уверенно, но меня все еще мелко потряхивало. Аз хмыкнул. Я слезла со стола и встала перед ним, уперев руки в бока. Осознав, что рядом с огромным демоном выгляжу мелкой агрессивной козявкой, разозлилась еще больше. Слышишь, ты? Если хочешь сотрудничать, больше таких фокусов не делай, а иначе я перестану к тебе приходить и будешь тут один куковать в своем шаре. Ты о т чему встретила? спокойно уточнил он, разом пробив мою оборону. М да, давно меня так болезненно не ставили на место, ведь я действительно зависела от Заллама ничуть не меньше, чем он от меня. Можно было шантажировать его сколько угодно, но мы обознали, что это бесполезно. После всего произошедшего я боялась пускать события на самотек. ведь если бы не помощь Залама мы с мамой были бы обречены поэтому как бы он ни выбивал меня из колеи я все равно буду приходить к нему снова и снова да встретила запозданием ответила я на его вопрос отвернулась и принялась мрачно распаковывать коробку с п р о ф и т р о л я м и через пару мгновений он встал рядом и как ни в чем не бывало начал разливать чай по чашкам я искоса глянула на демона и вздохнула с облегчением он все-таки надел кофту Разговор продолжился только после того, как мы расселись вокруг стола. Ас, скажи, пожалуйста, что появление Валерия ничего не значит. Помолчав, попросила я. Опасность ведь миновала? Почему-то он не спешил отвечать. з а д у м ч и в о сделал глоток чая, откусил пирожное, проживал. Я терпеливо ждала. Наконец демон неохотно изрек: "Не могу утверждать это с уверенностью". У меня чуть сердце не прихватило. Не можешь? Хотела воскликнуть я. На изо рта вырвался хрип. Пришлось о т к а ш л и т ь с я и попробовать снова. Но Ас, ты ведь видишь мое будущее? Я вижу только самые вероятные варианты, поправил он. Но ты в любой момент можешь сделать что-то неожиданное и свернуть на маловероятную ветку событий. Никогда нельзя предсказать будущее с точностью. Зачем тогда я тебе плачу теплом, если все может поменяться в любой момент? Есть такие события, такие точки в будущем, на которых сходится целый пучок вероятностей. Это значит, что они произойдут почти при любом развитии сюжета, если, конечно, не знать какого-нибудь демона, который взамен за тепло подскажет обходной путь. Одним из таких событий была расправа отчима над тобой и над твоей матерью. Без меня ты бы не справилась. Значит, ты все же не можешь со стопроцентной точностью гарантировать, что все обязательно будет хорошо. Не могу, Искорка, и никто не может. Но я могу значительно повысить процент успеха. Значительно. Мало кому выпадает такой шанс. Чем чаще ты у меня появляешься, тем точнее мы можем корректировать будущее и тем больше вероятности, что мы своевременно предотвратим что-то нежелательное. Говоришь как доктор. Отстраненно отметила я размышляя. Получается, ты видишь самые вероятные варианты развития событий, а если постараешься, как в прошлый раз, и возьмешь мое тепло, то сможешь посмотреть и маловероятные. Да, но маловероятных веток может быть очень, очень много. А еще иногда бывает, что ветки вообще невозможно посмотреть. К примеру, если имеешь дело с психопатом, который настолько непредсказуем, что и сам не знает, что сделает в следующий момент. Вот чем такой? Нет, но как бы тебе объяснить? Сейчас твой отчим стоит перед выбором. Своим признанием в последнем разговоре ты выбила почву у него из под ног и заставила отказаться от намеченного изначально плана. В данный момент я вижу два наиболее вероятных путей, по которым он может пойти. Один путь хорошо просматривается, и в нем я не вижу для вас с матерью ничего опасного. Если отчим его выберет, то его в конце концов посадят в тюрьму. Но вот второй путь. Второй путь размыт. Вероятно, там есть тот самый человек, который быстро переключается с одного на другое. И если твой отчим пойдет по этому пути, то предсказать последствия я пока не в состоянии. И что делать в таком случае? Придется тебе приходить ко мне каждый день или даже пару раз в день? Будем постоянно просматривать будущее и ждать, пока путь не прорисуется окончательно. Азалам широко улыбнулся, а я вдруг подумала, что он вполне может мне врать. Как я проверю? Ясно же, что ему нужно тепло, и ради тепла он готов на все. Твое недоверие меня обижает, сообщил он. Обиженным при этом не выглядел. А теперь допивай ч а й и в ы д а й мне положенную оплату за консультацию. Я о б р е ч ё н н о вздохнула. Выдам, если пообещаешь не приставать. Постараюсь держать себя в руках, пожал плечами он. Да, скользкий ответ. Всегда можно потом отмазаться. Я старался, но ничего не вышло. К счастью, в этот раз озал действительно не позволил себе ничего лишнего. н у почти. Я растянул о л и м п и к у до живота. Он снова снял кофту, привычно усадил меня на стол, предварительно сдвинув часть пирожными в сторону, и прижал к себе. Действовал сухо и деловито. Я невольно подумал о том, что такими темпами эта процедура скоро и вовсе перестанет казаться интимной. Навязное, раз на тридцатые мы будем проделывать ее также бесстрастно, как, к примеру, обмен денег на товар в магазине. Однако пока до полного равнодушия мне было далеко. Очень трудно не чувствовать смущения при таком плотном контакте, пусть частично, но все-таки обнаженных тел. К счастью, а з а л все сделал быстро. Правда, совсем без шалости с его стороны не обошлось. В момент, когда он втягивал тепло, гад прижал меня к себе плотнее и низко застонал от удовольствия. Я ж задохнулась. Мое тело о с т о р г тзвалось на этот вибрирующий глуховатый стон. К счастью, азал сразу же отстранился, сам застегнул мою молнию и, как ни в чем не бывало, потянулся к очередному пирожному. Я спрыгнула со стола, борясь с желанием пнуть его и побольнее. Ничего вроде особенного он не сделал, но блин, кажется, эротические сны мне сегодня о б е с п е ч е н ы Обязательно было с т о н а т ь проворчала я, пощупав чайник. Остыл. Жаль. После того, как оказал, забрал тепло, я начала зябнуть. Он глянул на меня и ни слова не говоря тронул чайник пальцами. Из носика пошел пар. Я обрадовалась, но все же заметила. Может, не стоит тратить драгоценное тепло? Я ведь могу сейчас переместиться домой и там согреться. Рано тебе еще перемещаться. Неожиданно сказала с. Не успела я обрадоваться, что ему хочется побыть в моем обществе подольше, как этот гад добавил: «Сначала я хочу доесть пирожные, а иначе они переместятся вместе с тобой. Кроме того, чтобы нагреть воду, требуется совсем немного сил. Ты даешь мне гораздо больше». А в голове внезапно возникли известные строчки поэта Сергея Михалкова: «А м н о г о л ь к корова дает молока, не выдаешь за день, устанет рука». Да уж, не очень приятно чувствовать себя той самой коровой. умеешь ты убивать с е к с у а л ь н о е н а п р я ж е н и е хихикнув заметила я и налила себе чая. Он покосился на меня без энтузиазма. Что понравились пиро? г Я их специально для тебя заказала. Правда вот сейчас засомневалась стоило ли так стараться. От тебя и спасибо не дождешься. В следующий раз ограничу с ь т е п л о м без всяких дополнительных бонусов. Не надейся, что мне станет стыдно. Буркнул Азал, а потом, помолчав, добавил тихо. Спасибо, пирожные очень вкусные. Не за что, отмахнулась я. Можешь не давить из себя комплименты. Наоборот, мне даже легче, когда ты противный. Почему? заинтересовался он. С красивыми, обаятельными мужчинами я чувствую неловкость, начинаю стесняться и вести себя странно, дергаюсь, говорю глупости. А твой гадкий характер хоть как-то уравновешивает внешность. Объяснила я. Наверное, никому другому я бы не стала в лицо лепить все, что думаю. Но азал все равно читает мои мысли, так зачем подбирать слова?